Глава двадцать третья — Пусть теперь Фазили эти упущения исправляет, — тряхнула головой Оксана. — Следующий раз будет действовать внимательней и расторопней. Да и мне пора уже завязывать с излишней синтементальностью. — Не серчай на него особо заступился за друга Гриша. «Сергей с ребятами занимались своим расследованием в полной тайне от всех. Откуда Фазилию было об этом знать? В тайне, говоришь? Но почему тогда ты настолько хорошо осведомлен об их деятельности? Или ты тоже входишь в число заговорщиков «Было бы неплохо, конечно, но это исключено. Сергей всех их проверил на своем нюхоскопе чтобы убедиться, что они люди», — Гриша покачал головой. Мне в их тайное общество вот заказан. Так откуда же тогда информация? Поплавок дернулся совсем чуть-чуть, но Оксане этого было достаточно. Я же говорю, слухи. Их источник зовется Андрюха, верно? Что? С чего ты взяла? Растерялся Гриша. Ты сам так сказал. Оксана удивленно вскинула брови. Забыл уже, что ли? Вот ведь засада. Кто он такой? Откуда ему известно про изыскание Шелепова? Теперь, когда хуарин оказался на крючке, настало время тянуть из него информацию, обстреливая его прямыми вопросами, от которых он не сможет увернуться. «Мой старый знакомый, один из тех, кто Сергея прикрывает». «Но с чего вдруг твой знакомый решил поделиться столь интересными сведениями с тобой?» Оксана пристально посмотрела на хуарина который вдруг вспомнил о своей тарелке и упер в нее взгляд. «И это невзирая на настолько глубокую секретность, что даже фасиль имеющий уши чуть не в каждом кабинете, был не в курсе происходящего. Не думаю, что люди вашей профессии привыкли разбрасываться секретами направо и налево по любому поводу. Так получилось. Когда здоровый мужик начинает мяться и мяблить, как провинившийся шкалер, жди неприятностей. Мы давно с ним знакомы, еще с Чечни. доверие это конечно, прекрасно, но все же почему? Оксана продолжала наседать, чувствуя, что наткнулась на что-то важное хотя до конца ее подозрения еще не оформились. С убитым охранником ты тоже был знаком? Нет. Значит, личных мотивов для мести у тебя не имелось. И на твою помощь он вряд ли мог рассчитывать. Но все равно решил рассказать тебе все, включая подробное изложение версии Шелепова. Любой другой человек счел бы ее бредом и упомянул бы о ней разве что в качестве шутки. Но твой Андрюха, как я погляжу, воспринял все крайне серьезно. С чего вдруг? Откуда мне знать? и почему он решил поделиться секретом столь поспешно, причем именно с тобой?» куарин молчал, опустив взгляд в тарелку и бесцельно катая по ней вилкой давно остывший тейк. «Гриша, посмотри на меня!» «Что не так?» Теперь он попытался сделать вид, будто все в полном порядке, и ничего не случилось. «Этот твой знакомый, он знает?» «Знает что?» «Кто ты есть на самом деле?» Куварин снова воткнулся взглядом в остатки ужина и, чтобы хоть как-то потянуть время, сунул последний кусок в рот и принялся медленно и вдумчиво его жевать. Он уже жалел, что вообще затеял весь этот разговор. «Гриша», — напомнила Оксана о своем существовании. «Язык мой, враг мой», — угрюмо буркнул тот в ответ. «Да, знает». «И давно?» «Да уж лет двадцать почти». «Почему же ты до сих пор не исправил свою оплошность?» по твоему я Буквально выдернув раненого друга из пасти Фазиля, должен был немедленно сам же его убить, поскольку он узнал правду о нас. Хуварин скинул голову, и в его голосе прозвучал вызов. — Вот так история. — Оксана восхищенно присвистнула. — Это тогда вы с Фазилем познакомились? — -а, а Но все равно не следовало спасать того бедолагу, если это грозило тебе раскрытием. Одной смертью больше, одной меньше. — Он был моим другом. Гриша хотел ударить кулаком по столу, но посреди движения передумал и просто безнадёжно махнул рукой. «Хотя тебе этого всё равно не понять. Дружба с человеком — непозволительная роскошь для таких, как мы. А, на себя посмотри!» На это Оксане сложно было что-то возразить. Ей чуть ли не каждый встречный припоминал давнюю историю с беглым репортером. Оставалось лишь пропустить Гришин выпад мимо ушей и продолжать наседать на его самой. Ты же усложняешь жизнь себе, и всем нам, разве тебе непонятно? По мне, так лучше уж сложная жизнь, чем беззаботная тоска. Приходится в чем-то себя ограничивать, чем-то жертвовать, если хочешь выжить. А я не хочу выживать. Я не могу так, понимаешь?» — спылил Гриша. Постоянно таиться, день за днем играть свою роль, тщательно взвешивать каждое сказанное слово. Это же пытка, когда любой разговор с близким человеком превращается в хождение по лезвию бритвы. Одна неосторожная оговорка, и ты можешь себя выдать, и это будет стоить твоему собеседнику жизни. Как так можно жить?» «Так нужно жить», — холодно ответила Оксана, хотя и сама неоднократно ловила себя на подобных мыслях. «Ой, только не притворяйся большим бюрократом, чем ты есть в действительности. Тебя глаза выдают. Ты же прекрасно знаешь, каково это — все время держать дистанцию, никого не подпускать к себе слишком близко. А если это становится невозможным...» но немедленно рвать все отношения. На самом деле мы жутко одиноки, это, как мне кажется, главная наша слабость». «Напротив, привычка самостоятельно решать все свои проблемы делает нас сильнее». «Это иллюзия». Гриша невесело усмехнулся. «В один прекрасный день и ты окажешься в ситуации, когда единственным, кому ты сможешь доверять, окажется человек. Ты уверена, что точно знаешь, как поступишь в этом случае». Ведь однажды ты уже оступилась, сохранив жизнь человеку, который знает. То не было моей прихотью!» Неожиданно резко огрызнулась Оксана. Воспоминания о минувших событиях отозвались в ее груди болезненным уколом. «Я была многим ему обязанной дала ему свое слово. У меня не оставалось другого выхода. Правила едины для всех. Тот случай — исключения Почему же другим ты в праве подобное исключение отказываешь? Когда исключений становится слишком много, Они сами превращаются в правила. «Но так правила же изменились, разве нет?» «И ты тут даже, проклятие! Демагогия Арсения когда-нибудь бумерангом ударит по его же собственной башке!» «Но это было бы вполне справедливо, ты не находишь?» «Да уж, зрелище вышло бы поучительное». Оксана умолкла, растерянно теребя в руках салфетку. «Если хочешь, — начал было Гриша, но понял, что девушка его не слышит, будучи погружена в свои мысли». Воспользовавшись паузой, он занялся десертом. Самое страшное осталось позади, и аппетит снова к нему вернулся. Он уже приканчивал свою порцию, начав осторожно коситься на блюдце своей спутницы, когда Оксана отложила салфетку и заговорила с медленно и осторожно, словно прощупывая зыбкую почву под ногами. — Гриш, этот твой друг, который знает. Ты ему доверяешь? — Даже больше, чем себе. — Вот как? Девушка удивлённо приподняла бровь. «Знаешь что? Я бы хотела с ним встретиться». «Зачем?» — Уарин нахмурился и внутренне напрягся, приготовившись дать отпор. «Да не пугайся так!» — увидев выражение его лица, Оксана не выдержала и рассмеялась. «Я хочу с ним просто поговорить». «О чём?» «Я тут подумала. Уж школе старые правила даны в утиль, как ты говоришь, то почему бы мне самой не заняться написанием новых?» Встреча состоялась у Гриши дома днем позже. Оксана не знала, какой предлог он использовал, чтобы выманить своего приятеля. Но сидя в гостиной и прислушиваясь к доносящемуся из прихожей смеху, она вдруг поняла, что этим людям для того, чтобы встретиться, по большому счету и повода-то не требуется. И понимая, что на свете существует такая штука, как мужская дружба, явление, в значительной степени ускользающее от ее понимания, ощутило нечто похожее на зависть. Быть может... Именно поэтому Гриша так старательно избегал вхождения в состав совета, хотя соответствующие предложения делались ему неоднократно. Именно потому, что он дорожил вот такими простыми отношениями, на которые не накладывали отпечаток ни интересы родового клана, ни данная некой доклятво верности, ни хитросплетение интриг внутри стаи. Друзья означали для него больше, чем вся эта суматоха. Послышался очередной взрыв хохота, и в дырях возник широкоплечий мужчина средних лет, потрепанных джинсах и клетчатой рубашке на выпуск. Но даже сквозь такой непритязательный наряд сквозила безупречная выправка, выдававшая в нем военного человека. При виде сидящей на диване Оксаны он резко умолк и остановился, а его лицо приняло задачное выражение. «Вечер добрый», — медленно произнес он, словно стараясь выиграть время, и лихорадочно соображая, что это за незнакомка и как ему следует себя вести а весьма вольном отношении Хуварина к женщинам было всем прекрасно известно, кроме их самих, разумеется. Так что из-за языком стоило следить крайне внимательно. «Прошу знакомиться. Оксана, это Андрей». Без лишних церемоний предстоял их друг другу Гриша. «Андрей, это Оксана». «Друзья зовут меня Чигетом», — добавил гость и вполне искренне возмутился. «Что же ты меня не предупредил? Я бы хоть шампанское прихватил, ты оделся бы под личней». «Не переживай так. Я все равно за рулем», — отмахнулась девушка. «Ты проходи, не стесняйся». «Гришка мне ничего про вас не рассказывал», — Чигет плюхнулся в кресло напротив. «Вы с ним недавно познакомились?» «По правде говоря, я его еще с пеленок знаю». «Да ну! Он же ни разу, ни словом...» Гневный взгляд, брошенный в сторону виновника, разбился об его насупленные брови и переплеленные на груди руки. «Гриша, он такой», — согласилась Оксана. «Секреты хранить умеет. Иногда». «Я чувствую здесь некий намек, вот только никак не соображу, в чем он состоит». Чигет опять оглянулся на хозяина, угрюмое молчание которого уже начало беспокоить. «Это какой-то сюрприз, да?» «Для кого как?» «То есть...» «Ты ведь знаешь, кем Гриша является на самом деле?» Оксана подалась вперед. «В каком смысле?» Ее собеседник изо всех сил постарался удержать на лице непринужденное выражение, но не особо в этом преуспел. По твоей вытянувшейся физиономии я вижу, что ты понял меня правильно. В вашем деле дураки долго не живут, верно?» Оксана подняла перед собой руку, в которой держала пятерублевую монету, и, дождавшись, когда собеседник сосредоточит на ней свое внимание, сжала ее между пальцами и медленно согнула пополам. В наступившей тишине получавшаяся металлическая загугулина со звоном запрыгала по сторику между ними. «Я в некотором роде его босс». Чигет буквально окаменел потом перевел взгляд на Хуварина, который в этот момент также не отличался особой подвижностью или разговорчивостью, и вновь повернулся к Оксане, вопросительно припадняв бровь. «Гриша дважды опростоволосился», — пояснила она. «Первый раз, когда стоял тебя в живых, а во второй, когда поработался об этом мне». «Чего вам от меня нужно?» Голос Чигета звучал глухо, словно из-под одеяла. «Ну что ты за собеседник?» Оксана разносаводом, она щелкнула пальцами. Ты опережаешь мои реплики. пожелаю вы исправить Гришиной оплошности, то не стали бы попросту разводить со мной дискуссию, не так ли? Вы все же не похожи на кошку, которая забавляется с пойманной мышью, прежде чем ее съесть. Твоя правда. Итак? Ну, коли тебе так не терпится перейти к делу... Но для начала хочу тебе напомнить, что ты Гришин должник. Да и мой теперь тоже, если уж на то пошло. А долг, как известно, красен платежом. Оксана подняла вверх указательный палец. В общем, у меня есть к тебе деловое предложение. Будучи не в состоянии остановить вышедший из-под контроля процесс, я вместо этого решила его оседлать. Оксана вдела в иглу новую нить. Сделать так, чтобы те, кто посеял ветер, сполна вкусили бы взращенной ими же бури. Им бы и в голову не пришло, что я осмелюсь взять себе в союзники людей, развернуть оружие моих противников против них самих. То есть нас. Сергей по-прежнему предпочитал не смотреть на то, что происходит с его рукой, во избежание новых приступов тошноты. «Мы стали вашим оружием». «Да», — Оксана кивнула. «Причем Чигет, по всей видимости, стал первым человеком, который принес клятву верности вожеку стаи, но, думаю, не последним». «Но почему? Ради чего?» Сергей недоуменно устоялся на товарища. «Я обязан Гришке жизнью», — пожал плечами тот. «Для меня это достаточно веская причина». «Интересная работа, достойная оплата, плюс моё покровительство. Не самый плохой соцпакет, по-моему». Усмехнувшись, Оксана взяла ножницы и отрезала лишнюю нить. «Многие согласились бы на такое предложение и за гораздо более скромную пайку. Но зачем вам понадобился ещё и я? Из меня боец совершенно никудышный. Строго говоря, мне был нужен не только ты, сколько твой прибор». Девушка кивнула настоящий на столе анализатора «Ведь оружие мало заполучить». Его еще надо почистить, смазать, зарядить, хорошенько прицелиться и только потом нажать на спуск. Причем сделать все так, чтобы конечный результат выглядел как самоубийство. Пришлось здорово попотеть, но главное, теперь я знала, что делать. У меня имелся чигет, координирующий действия моего маленького отряда. В качестве его помощника выступал Егор, жаждущий мести и хорошо умеющий убивать, но требовался еще кто-то, чтобы объяснить ему, с кем именно придется иметь дело причем объяснить доходчиво и убедительно. воспоминания Чигета тут было недостаточно, требовались факты. И вот ты, ты со своим чудесным аппаратом, уже начинающий догадываться, кто именно вам противостоит, оказался как нельзя кстати. Видишь, как легко можно возникшую на твоем пути проблему превратить в полезный инструмент. Вот только чем больше информации ты собирал, тем сильнее становилось твое желание держаться от этой истории подальше. Меня такое положение дел понятно не устраивало, а потому пришлось добавить тебе мотивации. «Лариса!» – прошептал Сергей.